Людвиг Ашкинази. Брут. Пес Брут, немецкая овчарка, вяло брел по улице Гумбальта, что в Праге на виноградах. Смотрел он прямо перед собой с выражением не слишком сосредоточенным. Плетеная корзинка с покупками покачивалась у него в зубах. В корзинке лежали две пресные булочки, три сигареты, завернутые в газету, и одна черная, некрасивая и чуточку подгнившая брюквина. Как прекрасно служить. Какое возвышенное желание носить корзинку. Пойду помедленнее, чтобы продлить удовольствие. Его вялость не была врожденной. Эта вялость была преднамеренной и сиборитской. Пес Брут Так продлял томление своего сердца. Много уже было написано про собачью верность, но никто, пожалуй, еще не сказал, что верность – это вместе с тем и наслаждение. Кто служит своей любви, тот поистине получает свое. Рано, ни собак нету, ни интересных людей, только вот опять эта старая почтовая кляча. Сколько лет уже каждое утро стоит перед этой пивной. Интересно, скоро она колеет. Однажды очень давно, еще до войны, когда Кобыла была в теле, снился ему собачий сон, что само по себе явление крайне редкое. Снилось ему, что он вел стаю. серых волков, гнавшихся по снегу за почтовым фургоном. Тогда они загрызли почтовую кобылу, и с тех пор Брут чувствовал пряный запах ее крови. Он отвостыдился, потому что был домашним псом в семье классического филолога, и даже знал одно латинское слово – «брут». Хозяйку и вручу ей корзинку. Осталось еще три дома и много ступенек. Потом заскрипит дверь, хрупкая кивнет мне головой. И в этом кивке будет все, что может получить пес за принесенную корзинку. Сейчас так голодный уже давно не наедался досыта. Но полная миска, это ведь еще не полная жизнь. На каждом этаже был свой запах. В билетаже жил дантист. Там пахло эфиром. даже пахнет кипяченым молоком и прокипяченными пеленками. Третий этаж был весь во власти тончайшей пыли, что садится на книги, а на четвертом уже пахло хрупкой, сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут себе ткани. Этот запах был как шерсть Ливии, матери Брута, которая в молодости стерегла овец где-то в Калабрии. Брут вошел через раскрытую дверь и услышал, что хрупкая плачет. Надо скорее ей дать булочки. Она, наверное, плачет от голода. <сanders> <сanders> Большое вам спасибо, немецкая овчарка. Ах, какой он молодец. что не потерял ни одной булочки черную брюковку. Как замечательно носить корынку для хрупкой и вести себя так, что она перестает плакать. Смотри, собачка, это мне сейчас принесли. Видишь, какая важная бумага. На листе бумаги стояла... по распоряжению заместителя протектората Чехии и Моравии всем лицам до сих пор не сумевшим представить доказательств своего арийского происхождения впредь строжайшие запрещается держать домашних животных, в том числе собак, а именно чистых пород и помесей кошек и котов, а также обезьян, кроликов, морских свинок и других млекопитающих. Далее, домашнюю птицу, прочих птиц, а также рыб аквариумных и неаквариумных. А коль во владении таких лиц имеются змеи, ящерицы, черепахи и другие присмыкающиеся, то и таковых. Перечисленных животных надлежит сдать с 18 по 22 число сего месяца в приемник в Праге «Трое», о чем всем сдавшим будут выданы соответствующие справки. Подпись «Собственноручно». Карл Герман Франк. Это пишут о тебе Ты, оказывается, знаменитая собака Теперь сам протектор будет заботиться о тебе И Брут почувствовал по ее голосу Что она плакать не перестала Что где-то внутри она плачет чем дальше, тем больше На следующее утро Брут получил на тарелочке колбаску из свиных потрохов. Он знал о ней уже два дня и радовался, что в воскресенье ляжет под стол и подождет, когда ему бросит кожицу. А сейчас она лежала перед ним вся целиком, излучавшая аромат шпига, соли и моя рана, длинная, толстая, вызывающая. своей шерсти за ухом, он почувствовал кончики пальцев и закрыл глаза от блаженства. И был уверен, что на свете нет собаки, на долю которой могло бы выпасть счастье больше, чем это. Затем они пошли в приемник трою. Хрупкая в платочке немецкая овчарка Брут, в наморднике, студившим чувствительный пёсий нос. В ворота приемников трое животные валили валом, как вновь в ковчег. Они тоже входили парами, но одним из этой пары обязательно был опечальный человек. Больше всего шло собак, шпицев и дворняжек. За ними пудили бесчисленных отродий. Шли легавые и сеттеры, таксы длинношерстые, гладкошерстые и грубошерстые, мопсы и болонки. Тут же шествовали вестфальский волкодав, шотландский терьер и крапчатая долматинка, вся в точечках, как воскресный галстук. После двух ехидных такс, и изумительной, с переливами, но ангорской кошки, подошла очередь немецкой овчарки Брута. С хрупкой он не попрощался, хотя знал, что такое прощание. Просто не увидел к нему причины. Пес я не услышал, потому что стоял большой гвалт. Тогда она ушла на высоких каблучках, чуть презрительная к себе, за одну промелькнувшую было мысль. Хрупкая подумала, какой вкусной была бы колбаска, что съел бруд, поджаренную к ужину. И эта мысль показалась ей унизительной. Собаки не знают, как называются города, в которых они живут. Но это был собачий город, и поэтому Брут дал ему имя. Он называл его Обнюховица, или Маслаки, или кратко Многолай. По сути дела, это был питомник, где дрессировали полицейских собак для несения особой службы. Питомник был расположен в красивой лесистой местности, близ небольшого концентрационного лагеря Т. В лагере никогда не было постоянного состава узников, он служил лишь преддверием, печам, на котором стояла надпись Сан-Пропускник. Запах анализатора брута и смешение множеств запахов выделил несколько главных. Запах сожженного мяса, липкого мыла, и удушливого чада, который впитывал в себя смолу лесов и уносил его в облака вместе с молекулами углерода, бывшими прежде человеческим телом. В не было тяжело. Каждый день приходил этот страшный человек в полосатой куртке. Я запомнил полосы на фуфайке ее запах и научился ненавидеть их до мозга моих собачьих костей. Человек надевал на Брут ошейник с шипами, привязывал его и издевался, как только может человек издеваться над собакой. Он подсол ему миску с водой, но отнимал прежде, чем Брут успевал напиться. Еще этот человек хлистал его лозиной и покатывался со смеху, когда Брут плакал от унижения. И вызволить его мог только офицерик в мышином мундире. Он Брутова-мучителя строго одергивал и тут же на месте наказывал. А Брута, жалея, гладил и давал кусок сахара. А, бедная собачка, эти узники, эти гадкие узники, они мучают тебя. Хватай их за глотку, вцеби из них зубами, ты разъянула. После того, как Брут три раза к ряду попытался схватить за горло типа в полосатой куртке, тот больше не появлялся. Офицер, которого звали Хорст, научил еще Брута брать след и из множества запахов выделять главный, который был нужен – запах людей, испытывающих страх. В этом заключалась его работа, и за нее он получал мясо. Каждый вечер, и чаще это бывало до полуночи, чем после нее, своры из двенадцати собак уходила на маленький вокзал. Они окружали зал ожидания, где давно уже никто ничего не ждал. Поезд был еще очень далеко, но собаки знали о нем. Их морды становились мокрыми, носы задирались к темному небосводу, В ночи светились зубы. Паровоз был старый, со старомодным цилиндром вместо трубы, окутанным искрами и светлым паром. Собаки хорошо знали, что произойдет дальше. Собачьи ноздри ударяла вздыбленная волна вони. Тут были карболка, деколон, зачерствевший хлеб, нечистоты, пудра, йод и тухлятина. И сквозь это все с разящей силой пробивался ненавистный, дразнящий запах людей. Людей, которые боялись, которые не были их хозяевами. Они окружали людскую толпу, как овец, знали, что кусаться пока нельзя, но их глаза светились, как глаза волчистаи, которая бежит по снегу и ждет, кто первым вывалится из саней. Баки вели людей к полосатой караульной будке. На ней развивался флаг с красным крестом. Здесь оставались старцы и дети. Их было немного. И, получив вежливое приглашение, входили один за другим в большую, светлую приемную. Там они сидели на диванах из розового плюша или в глубоких удобных креслах под картинами в золоченных рамах и под люстрой из чешского хрусталя. И смотрели на битые белым двери, которые вели дальше. За дверью была яма и человек с револьвером, стрелявший в затылок каждому, кого приглашали на осмотр в кабинет. А в другой приемной, немного напоминавшей цирюльню, в это время стригли под машинку тех, у кого еще оставались волосы. Это было приглашение в газовую камеру. Они входили в нее с поднятыми руками, не потому что сдавались, а чтобы вошло как можно больше. Они умирали стриженными, но не умытыми. И свора... Лайла им реквием. Так проходила брутала собачья жизнь. И чем больше наливались крови его глаза, чем самоувереннее становился его лай, тем чаще он вспоминал про почтовую кобылу с их улицы, который хотел вцепиться в глотку. Теперь она снилась ему почти каждую ночь, и каждый раз во сне он настигал ее, и ее кровь всегда была горячей и вкусной. Только глубоко на дне его собачьего сердца продолжал тлеть слабый уголек давней любви к людям. Но поскольку эта любовь не была еще выстрадана, она ждала своего дня и своего часа. ибо за любовь на этом свете платит ценою страданий, и это закон не только людской. Была одна из пятниц декабря, на этот раз более холодного, чем обычно. Падал мелкий снег. И снежинки были одна прекрасней другой. Транспорт долго не шел. Дороги были забиты подкреплениями, которые перебрасывали на восток и эвакуации раненых в тыль. А потом все было как всегда. Они пошли в ночь, собаки и люди, под холодным звездным небом. Бруту и его товарищу поручили тех, которые отставали. Это было занимательно. Псы в сласть отводили на них душу. А, возьми на себя вон того под елью, а я обожду ту тень, что плетется сзади. Пусть она войдет в лунный свет на повороте дороги. А, как медленно тащится эта тень. Ненавижу эту медлительность, эту слабость, этот смрад. Сейчас, сейчас, у него снова появится охота жить. Бруд на мгновение застыл над ним, дыша горячой с вожделением, исполненный непередаваемого блаженства, которое дает власть. Затем вонзил в зубы, в человеческое бедро и почувствовал соленую людскую кровь, вкус которой уже знал раньше. В отличие от своих хозяев, ему было известно, что кровь узника из Салоник и из Парижа, с Прасского, Жишкова и из Магдебурга одинаково на вкус. Человек слился со своей тенью, и из них получился один клубок, черный и скорбный, комок страданий. А ну-ка, я его обнюхаю. Я буду долго его обнюхивать. Раздеру фуфайку, дам ему еще раз почувствовать свои зубы. Лаять буду совсем немного. У меня пересохло в горле. И уже замерзают лужи. И тут внезапно и резко, как горный источник, вырывающийся из-под скалы, и вовеял другой, забытый запах лежащей фигуры. И силы этой струи потащил его за собой, как вода в половодье, и затопил его всеми ароматами и запахами не только той жизни, которой он жил теперь, но и жизней уже минувших. Ему почудилось, будто именно в это мгновение он подошел к людскому жилищу из закопченных бревен, а может, это была пещера, и у того, кто позвал его, был низкий гортанный голос, и от него вонючее несло козлом и рыбой. Он дотронулся до него ладонью, и бруд не укусил ее. А затем он почувствовал себя так, словно поднимался по лестнице в доме, в было много этажей и на одном пахло кипяченым молоком, другой был весь во власти тончайшей пыли, что садится на книги, в третий излучал аромат сиреневого мыла, сладкого пота и овечьей шерсти, из которой люди ткут себе ткани. Этот запах был как шерсть ливии матери Брута, стерегшей в молодости, Овец где-то в Калабрии. Это хрупкая, на этой фуфайка. Эти запахи не должны быть вместе. Он стал ждать. Когда раздастся голос, который дополнит запах. Но женщина в омуте лунного света лежала не шевелясь, с молочно-белым лицом, с волосами остриженными так коротко, что они не сливались со снегом. Посижу возле нее и не двинусь с места. Из нее выходит пар, этот пар теплый. Вдохну его и попробую еще раз, какой он на вкус. Он сидел нее и дрожал, весь волка серый, промерзший под длинной псовиной. Мне бы корзинку, и надо бы сходить за булочками, сигаретами, и за красной свеклой. Но корзинки я тут нигде не видел, Бог, свидетель, я не видел и булочек. И потом светит луна, и за булочками еще рано. Он посмотрел вверх и вздохнул, как умеют вздыхать только собаки, которые не знают, куда идти и за кем. В эту минуту Хрупка раскрыла глаза, смертельно уставшие, и увидел над собой голодного волка. Увидел жуткую морду и два алчных, зеленоватых, хищных огня. Тогда она попросила свое сердце остановиться, И ее просьба была исполнена. собаки воют на Луну, и для этого им не нужно никакой причины. Но собачий вой никогда не долетит до Луны, это другая планета, и голоса Земли остаются на Земле. И смех, и плач, и крики новорожденных, и хрип смерть.